Глава девятая Капитан Уэнтуарт явился в Келлендж как к себе домой, намереваясь пожить там, сколько поживется, ибо адмирал дарил его тем же родственным расположением, как и его супруга. Сначала намеревался он было в скором времени наведаться в Шропшир и навестить обосновавшегося там брата, но прелесть перкросса заставляла его откладывать свое намерение. В оказываемом ему приеме было столько радушия, столько чистосердечного восторга и прочих обольщений. Старики так его зазывали, а молодежь так ему радовалась, что ему оставалось лишь задерживаться, где он был, и принимать и далее на веру все добродетели и совершенства молодой супруги Эдварда. Скоро стал он в Апперкроссе почти ежедневным гостем. С каким бы рвением не приглашали его Мазгровой, едва ли он с меньшей готовностью принимал приглашение, особенно поутру, когда в Килленче ему не с кем было перемолвиться словом, ибо адмирал и миссис Крофт обыкновенно отправлялись вместе озирать новые свои владения, свои луга, своих овец, и притом нестерпимо долго топтались на одном месте, либо тряслись в двуколке, которую недавно обзавелись они для этих надобностей. Мнение о капитане Уэнтуарте среди Мазгровов и их гостей сложилось единодушное. Все им восхищались. Но едва успели утвердиться эти милые и непринужденные отношения, как вернулся некто Чарльз Хейтер, которого они весьма озадачили и который весьма мало обрадовался капитану Уэнтуар. Чарльз Хейтер был самый старший из кузенов, чрезвычайно обходительный и достойный молодой человек, которого казалось связывал с Генретой нежная привязанность, покуда не объявился капитан Уэнтворд. Он принял духовный сан, и, имея приход в близком соседстве, где жить ему не было нужды, он оставался в родительском доме всего в двух милях от Апперкросса. Ненадолго отлучась из дому в эти знаменательные дни, он оставил любезную без присмотра, и, воротясь, имел неудовольствие обнаружить перемену в ее чувствах и присутствии капитана Уэнтуарта. Миссис Масгроуф и миссис Хейтер были сестры. У обеих были свои средства, но, выйдя замуж, оказались они в неравном положении. У мистера Хейтера хотя и было кое-какое состояние, но ничтожное в сравнении с мистером Мазгрововым. И если Мазгрововы принадлежали к самому избранному кругу местного общества, юные Хейтеры при лухом, скудном и темном образе жизни родителей своих и при изъянах собственного воспитания едва ли вообще могли принадлежать к какому-то его кругу, если б не укрепление родственных уз сапперкросссом на какой рассчитывал натуральный старший сын избравший возвышенную стезю теологии и далеко обскакавший братьев и сестер по части образованности и манер оба семейства всегда жили в ладу не опускаясь ни до сознайства с одной стороны ни до зависти с другой и лишь барышня изгров сознавая свое превосходство с готовностью совершенствовали кузин и кузенв Внимание, оказываемое Чарльзом Генриетте, было замечено и отцом и ее, и матерью без малейшего неодобрения. Не бог весть, какая партия для Генриетте, но если он ей нравится... А он нравился Генриетте. Так думала она сама, пока не явился капитан Уэнтворд но с той поры бедный кузен Чарльз был почти полностью забыт. Какая же из двух сестриц пользовалась большим расположением капитана Уэнтуарта, Энн покуда не могла заключить из своих наблюдений. Генретта обладала более хорошеньким личиком. Луиза отличалась живостью, но теперь уже Энн не понимала, Более тихий или более резвый нрав скорее способен его привлечь. Мистер и миссис Масгроуф, то ли ничего не замечая, то ли целиком полагаясь на скромность обеих своих дочерей и всех молодых людей, их окружавших, казалось, все оставляли на волю проведения. В большом доме вовсе не говорили и, казалось, не пеклись о возможном течении событий. По-другому было на вилле. Молодые супруги были весьма расположены судить и редить Не успел еще капитан Уэнт четыре или пять раз побывать в обществе барышень Мазгров, и не успел воротиться Чарльз, а Энн довелось уже выслушивать соображения зятей и сестрицы о том, какая же из двух более ему подходит. Чарльз признавал преимущество за Луизой, Мэри за Генриеттой, но оба сходились на том, что для любой составит он блистательную партию. Чарльз в жизни ей-богу не видывал столь приятного человека, и потому что сам он слышал из уст капитана Уэнтворта, можно заключить, что тот нажил за войну не менее двадцати тысяч фунтов. Состояние немалое. А ведь какую сумму он еще и на будущей войне подисколотит? Ибо, по мнению Чарльза, кто-кто, а уж капитан Уэнтворд в морском сражении сумеет отличиться. Да, капитальнейший был бы брак для любой из сестер. Еще бы, — отвечала Мэри, — Господи! Вот сподобился бы он вдобавок самой высокой чести, сделали бы его баронетом. «Леди Уэнтворд» неплохо звучит. Совсем даже неплохо для Генриетты. Она бы тогда заняла мое место, а она бы, пожалуй, не прочь. «Сэр Фредерик и леди Уэнтворд». Правда, это будет новоиспеченный титул, а новоиспеченные титулы я не высоко ставлю. Мэри предпочитала думать о Генриетте как об избраннице, еще и по причине искательства Чарльза Хейтера, которое весьма хотела бы она видеть отвергнутым. Хейтеров она решительно почитала ниже себя и в предполагаемом укреплении родственных уз усматривала весьма прискорбные для себя и детей своих обстоятельства. «Знаешь ли, — говорила она, — по мне он решительно не годится в мужья Генриэть» принимая во внимание новые родственные узы семейства Мазгров, она вообще не имеет права так беспечно собою распоряжаться. По мне, девица не пристала вступать в союз, который унижал бы других членов ее семейства и обрек бы их на такие связи, к которым вовсе они не привыкли. Боже, да кто он такой, Чарльз Хейтер? Сельский попик, ничего более. Совершенно неподходящая партия для мисс Масгроуф и Запперкросса. В этом супруге однако, никак не мог с нею согласиться, ибо Чарльз Хейтер, уважая своего кузена, был к тому же и старший сын, а Чарльз Масгроуф, будучи сам старший сын, умел ценить это обстоятельство. «Нет, Мэри, ты говоришь глупости», — был следственный его ответ. Разумеется, для Генриэта и Чарльз нехти какая партия, но ему очень может статься через Спайсеров в скором времени кое-что перепадет от епископа. И не забудь, пожалуйста, он старший сын. После дядюшкиной смерти он наследует порядочное состояние. В Уинтрупе не менее двухсот пятидесяти акров, да еще ферма возле Тонтона – самая добрая земля во все округи — Твоя правда, кроме Чарльза, все они недостойны, генриет Попросту никуда не годятся. Он один ее стоит. Зато уж он в полном смысле слова превосходный малый. Как только Уинтроп попадет в его руки, он из него сделает совсем иное имение, заживет по-иному. И с такими средствами никому уже не придется его презирать. Нет-нет, для генриет и Чарльз хейтер Вовсе не дурная партия, и если она пойдет за него, а Луиза за капитана уэнторта я, право же, очень буду доволен. Пусть Чарльз говорит, что хочет, сказала Мэри сестре, как только муж вышел за дверь. Ужасно, если Генриетта пойдет за Чарльза Хейтера. Для нее плохо, а для меня и того хуже. И потому хорошо бы капитан Уэнтворт поскорее заставил ее выбросить его из головы. А я просто уверена что дело к тому и клонится. Вчера она Чарльза почти не замечала. Поглядела бы ты на нее. Ну, а насчет того, что капитану Уэнтуорту Луиза нравится, дескать, больше генриетты так это вздор, вздор и вздор, потому что Генриетте ему гораздо больше нравится. Чарльзу лишь бы спорить. Жаль, тебя вчера не было, ты бы нас рассудила. — Ты взяла бы мою сторону, я уверена, если б только нарочно не вздумала мне перечить. За обедом у мистера мазгрова Энн представлялся случай своими глазами во всем этом убедиться. Она, однако ж, осталась на вилле, ссылаясь сразу и на свою головную боль, и на вернувшееся нездоровье племянника. Она одного хотела — уклониться от встречи с капитаном Уэнтвортом но возможность избегнуть роли третейского судьи еще прибавляла привлекательности ее уединению. Что до капитана Уэнт Она полагала, что куда важней, чтобы он вовремя понял свое сердце, не подвергал опасности счастья и покой ни одной из сестер и не повредил собственной чести, а вовсе не то, предпочитает ли он Генриетту луизи или Луизу Генриетте. Каждая по всем вероятиям, могла стать ему любящей доброй женой. Но относительно чар Хейтера, чувства её, разумеется, не могли не страдать при виде легкомысленного поведения любой юной особы. А сердце не могло не сочувствовать тем мукам, какие оно причиняло. Но если Генриетта поняла, что ошиблась в себе, перемену не вдруг можно было заметить. Млокое в поведении кузины обескураживала и обижала Чарльза Хейтера. При давней их дружбе она не могла сразу так от него отшатнуться, чтобы он, лишившись последней надежды, никогда уже не показывался в апперкросс. Однако перемена в ней была, и тем более вызывала она беспокойство, если причинную ее считать такого человека, как капитан Уэнт -Уарт. Чарльз отлучался всего на два воскресенья и при расставании сумел весьма и весьма заинтересовать Инретту своими рассуждениями о том, что скоро сможет он покинуть нынешний свой приход и обосноваться в Апперкроссе. Тогда для нее было весомо и весьма важно, чтобы преподобный Ширли, здешний настоятель, более сорока лет ревностно исправлявший все возложенные на него священные обязанности, но для иных уже несколько дряхлевший, решился бы, наконец, взять себе помощника. Выхлопотал бы для него условия получше и определил на эту должность Чарльза Хейтера. То, что он будет служить в апперкроссе, а не одолевать всякие раз шесть миль, что он получит несравненно лучший приход что он сподобится служить с бесценным преподобным доктором Ширли, а милый и дорогой преподобный ширри будет избавлен от обязанностей, которые ныне он, бедненький, исполняет с таким трудом, чрезвычайно умиляло даже Луизу, а уж о генриете и говорить нечего. Но вот он воротился, и, увы, интерес К предприятию его улетучился. Луиза вовсе не стала слушать, когда пытался он пересказать ей свою беседу с преподобным Ширли. Она стояла у окна, высматривая капитана Уэнтуорта. Но даже и Генриетта, кажется, могла уделить ему лишь часть своего внимания, полностью, как видно, позабыв о собственных опасениях и чаяниях, связанных с этими переговорами. А, ну что же, я рада. Но так я всегда и рассчитывала. Я думала, ты тоже уверен. Я и предполагать не могла, что э, словом доктору Туршили нужен ведь помощник, и ведь он тебе обещал. Да где же он, Луиза? Как-то поутру, вскоре после того обеда у Мазгрувовых, на котором Энн не была, капитан Уэнтуорт вошёл в гостиную виллы, когда там были только а надо, лежавшей на диване, больной маленький Чарльз. Он так был удивлен, оказавшись чуть ли не наедине с Эллиот, что утратил обычное свое самообладание. Он замер, сумел только вымолвить, «Я полагал найти здесь обеих мисс Масгроув. Миссис Масгроув сказала, что я их здесь застану, и тотчас отошел к окну, чтобы успокоиться и сообразить, как ему лучше вести себя с синею они наверху у сестры сейчас верно спустятся отвечала энн разумеется смешавшись если б ребенок зачем то не подозвал ее она бы выбежала из комнаты спасая от неловкости и себя и капитана уэнтворд он остался у окна и проговорив спокойно и учтиво я надеюсь мальчику лучше погрузился в молчание. Ей пришлось опуститься на колени возле дивана и оставаться там по требованию своего подопечного. Так в обоюдном молчании провели они несколько минут, пока к великому своему удовлетворению она не услыхала шаги в прихожей. Поворачивая голову, она ожидала увидеть хозяина дома, но оказалось, что это некто, куда менее способный разрядить напряжение, а именно Чарльз Хейтер, ничуть не более обрадовавшийся верно при виде капитана Уэнтуорта, чем сей последний при виде Н. Она едва сумела выговорить, «Здравствуйте, не угодно ли присесть? Все сейчас будут». Капитан Уэнтуорт меж тем оторвался от окна, по-видимому, не прочь вступить в беседу. Но Чарльз хейтер тотчас пресек его попытки, усевшись у столика и развернув перед собой газету. И капитан Уэнтворд снова стал смотреть в окно. В следующую минуту сцена вновь переменилась. Младший мальчуган, редкий забияка и шалун двух лет, которому открыл дверь кто-то снаружи, весьма решительно появился среди них и проследовал к дивану дабы оценить обстановку и предъявить на что-нибудь свои права. Коль скоро не обнаружил он ничего съестного, он решил довольствоваться игрой, и раз тетушка не разрешала ему дразнить больного братца, он обхватил ручками ее самое так, что, занятой Чарльзом и стоя на коленях, она не имела возможности его стряхнуть. Она его уговаривала, приказывала, улещала, корила. Все напрасно. Ей было удалось его оттолкнуть, но тут же он с прежним рвением наскочил на нее сзади. «Уолтер», — сказала она, — «сейчас же меня отпусти. Ты очень дурно себя ведешь, я очень сержусь». «Уолтер», — крикнул Чарльз Хейтер, — «ты почему не слушаешься тетушки? Не слышишь разве, что тетушка тебе говорит? поди сюда, Уолтер, поди к дяде Чарльзу». Уолтер, однако, и бровью не повел. Но почти тотчас Энн почувствовала, что ее освобождают. Кто-то поднял Уолтера, хоть он так на нее налег, что пришлось силой отцеплять от ее шеи крепкие ручонки, и унес его прочь, пока она успела сообразить, что это сделал капитан Уэнтуард. При таком открытии она совершенно онемела. Она не могла даже благодарить его и продолжала хлопотать над маленьким Чарльзом в полном смятении чувств. Его нежданная помощь, его молчание, все мелкие подробности происшествия, убеждение, вдобавок вскоре у нее явившееся благодаря шумной возне, которую он намеренно затеял с Олтером, Убеждение в том, что он не желает слышать ее благодарности, а скорее показывает, что менее всего расположен беседовать с ней. Все это вместе так томило ее, что едва в гостиной показались мэрии и барышни, она передала маленького больного их по печенью и вышла из комнаты. Остаться она не могла. Ей представлялась возможность Наблюдать любовь и ревность всей четверки. Они были в сборе. Это ничуть ее не соблазнял Было очевидно, что Чарльз Хейтер не расположен к капитану Уэнтуарту. Она заметила раздраженную нотку в его голосе, когда после вмешательства капитана Уэнтуарта он сказал, «Надо было слушаться меня, Уолтер. Я же говорил, не мучай тетушку» и поняла, как он жалеет, что капитану уэн пришлось сделать то, что должен был сделать он. Но ни чувства Чарльза-хейтера, ничьи бы то ни было чувства, не могли ее занимать, покуда она не совладала со своими собственными. Ей было стыдно за себя, стыдно, что решительный пустяк мог так болезненно на нее подействовать и чувства ее пришли в расстройство. Но так оно было, ничего не поделаешь, и лишь после долгих уединенных размышлений она могла прийти в себя.